Глава 36. С наступлением 1942 года положение США в этой реальности было гораздо худшим, чем я помнил. Здесь практически все американские островные базы в Тихом океане были захвачены японскими вооруженными силами. Тихоокеанский и азиатский флот США были разбиты. Азиатский флот американское командование решило даже не восстанавливать. Остатки тихоокеанского флота теперь базировались на западном побережье США в Сан-Диего. И было их совсем немного. Теперь Тихоокеанский флот располагал одним авианосцем Саратога, одним линкором Колорадо, который в данный момент находился в Бремертоне на верфи Puget Sound на ремонте, двумя тяжелыми крейсерами, двумя легкими крейсерами, семью подводными лодками и 11 эсминцами. Даже человеку далекому от военного флота такой расклад показал бы, что сейчас у объединенного флота Японской империи на Тихом океане полное превосходство в силах. Это хорошо понимали американские адмиралы. Поэтому американские корабли в основном патрулировали вдоль западного побережья США и не лезли на просторы Тихого океана. Тем более, что Панамский канал теперь был закупорен, и пока затонувший йорк не будет поднят и обрат с форватера, перегонять корабли через канал было довольно затруднительно. Кроме того, в Перл-Харборе и на Филиппинах военно-морские силы США потеряли практически половину своих боевых кораблей. И быстро восполнить эти потери они никак не могли. Конечно, на американских верфях уже строили новые корабли, заложенные еще при Рузвельте, но в строй они войдут еще не скоро. Кстати, Трумэн смог выбить из парламента деньги на увеличение военного бюджета. В стране была объявлена мобилизация. Призывали кадровых военных, национальных гвардейцев и территориальных ополченцев. К началу войны вооруженные силы США включали все всё тысяч военнослужащих. Более-менее к войне был готов только флот, а вот сухопутные силы ВВС США были совсем не готовы к военным действиям. В той реальности, что я знал, у Америки было время в тишине и безопасности вдумчиво и с комфортом подготовить свои вооруженные силы к войне. В той истории Тихоокеанский флот США не был уничтожен. Он тогда, конечно, понес потери, но смог быстро восстановиться и начать боевые действия против Японии. Здесь же все было по-другому. Паника по всему западному побережью США и Канады в первые месяцы войны была просто бешеная. Американцы всерьез готовились к японским десантам. Немногочисленные сухопутные войска копали окопы прямо на американских пляжах. Было срочно созвано ополчение, которое вооружалось различным гражданским оружием. Даже охотничьи дробовики и старенькие винтовки времен Первой гражданской войны шли в ход. Как и в той истории, здесь началась охота на ведьм чтобы отвлечь народ от своих военных неудач, правительство США стало усиленно бороться с японскими шпионами. Как и в той истории, что я знал, здесь все граждане США и японской национальности также были объявлены неблагонадежными и помещены в специальные концлагеря. Еще один доллар в копилку американской демократии, Она ведь самая дерьма, пардон, демократичной демократии в мире. Однако тут американские власти сели в лужу. Все наши агенты, работающие в Соединённых Штатах Америки, действовали под личинами китайских беженцев, бежавших от войны в Америку. Поэтому ни один из них во время этой антияпонской истерии не пострадал. Сейчас война пришла на американский континент. Мятежная конфедерация не сидела сложа руки все это время. Силы Южан уже насчитывали около тысяч человек, 12 боевых кораблей, и 246 самолетов. Конечно, вооруженная армия мятежников была гораздо хуже, чем дивизии США. Но тем не менее, это была сила, с которой теперь американскому командованию приходилось считаться. Между прочим, именно южане добились первых серьезных успехов в этом конфликте. В середине декабря 1941 года армия Конфедерации перешла в наступление и вторглась в штат Южная Каролина. Не встречая сильного сопротивления, конфедераты смогли довольно быстро взять под контроль весь этот штат, жители которого сочувствовали мятежникам, и многие из них даже влились в их ряды. В соседних штатах, еще находившихся под контролем американских властей, тоже было неспокойно. Трумэн в панике потребовал от своих генералов начать действовать против мятежников. Его совсем не устраивали их отговорки о том, что американская армия в ее теперешнем состоянии совершенно не готова к боевым действиям. После грандиозного скандала, который закатил президент, армия США наконец начала как-то реагировать на действия мятежников. Утром 26 декабря 1941 года Американские бомбардировщики начали авианалеты на крупные города мятежных штатов. При этом они бомбили не только военные объекты, но и гражданские кварталы. Это привело к большим жертвам среди мирного населения и вызвало бурное возмущение среди жителей не только южных штатов. Кстати, газеты, контролируемые нашей разведкой, раздули очень большой скандал по этому поводу. Правительство США, конечно, пробовало заткнуть им рот, как это американские власти привыкли делать. Но правда о варварских бомбардировках американских городов с самолётами ВВС США просочилась в народ. Да и невозможно было скрыть такое от простых людей. Это событие за океаном можно довольно успешно исказить в свою пользу, а тут было слишком много живых очевидцев, которые не стали молчать о случившемся. Даже запахло импичментом, и Трумэн, поняв, что трон под ним зашатался, быстро сдал всех своих генералов, заявив, что они тут действовали на свой страх и риск. Типа, это они такие вот злодеи, а президент белый и пушистый. Он не отдавал приказы о бомбардировках мирных городов. Множество высших военных чиновников было тогда с позором уволены и предстало перед судом. Короче говоря, козлы отпущения были найдены. Это немного успокоило общественность и заставило американских стратегов сменить тактику. Правда, без тотальных бомбардировок всего живого боевые действия сухопутных сил США против мятежников были не очень успешными. Пока конфедератам удавалось отбивать все наступления правительственных войск и даже изредка наступать, Ох, право были американские генералы, убеждавшие Труммана в слабости армии США. Американская армия конца 1941 года была необученной, плохо вооружённой, устаревшим оружием и техникой. Это позднее она станет той грозной силой, что смогла победить Японию и повлияла на исход войны в Европе. Сейчас американская армия была одной из слабейших среди армий великих мировых держав. Я тоже не собирался успокаиваться и почивать на лаврах. Война еще была не выиграна. Поэтому я не хотел оставлять американцев в покое. 32 наши подлодки были перебазированы в Пёрл-Харбор, после чего они начали неограниченную подводную войну в водах у западного побережья США и Канады. При этом всем нейтральным странам были направлены вежливые предупреждения о том, что в этих водах любое судно подвергается очень большой опасности. Многие вняли такому предупреждению, и нейтральные суда стали очень редкими гостями на западном побережье США и Канады. На американские, австралийские, канадские корабли был открыт сезон охоты. За два месяца японские субмарины смогли потопить 56 судов противника, кроме транспортных кораблей, при этом были уничтожены: один тяжелый крейсер, четыре эсминца, две подводные лодки, и шесть других мелких военных кораблей. Потери же наших субмарин за этот период составили всего четыре лодки. Такие блестящие успехи были возможны из-за слабости вражеской противолодочной обороны в этом районе. В данный момент американцы еще не смогли ее правильно наладить. Да и силы у них для этого гораздо меньше, чем в Атлантике, где сейчас, кстати, немецкие субмарины, получив официальное разрешение, начали открыто топить все американские корабли. Если раньше они старались бить только по английским кораблям, хотя бывали и случаи потопления судов США, то теперь стали топить всех без разбора. А многие германские подводные лодки даже стали подходить к американским портам и атаковать корабли, стоявшие на рейде. Раньше не такой наглости себе не позволяли, между прочим. И теперь Атлантическому флоту США тоже был чем заняться. Поэтому все вопли о помощи нового командующего Тихоокеанским флотом адмирала Честера Уильма Нимица пропадали зря. Ему прямо заявили, что в ближайшее время подкрепление он не получит. Печалька. На других фронтах для японской империи все складывалось тоже довольно неплохо. Бои за порт Морсби уже отгремели. И теперь вся Новая Гвинея контролировалась японскими войсками. Морская блокада Австралии и Новой Зеландии еще больше ужесточилась. Эти британские колонии были брошены англичанами на произвол судьбы. Черчилль на заседании британского парламента прямо сказал, что в данный момент Британская империя не в состоянии оборонять Австралию и Новую Зеландию. Это, кстати, вызвало волнение в австралийских и новозеландских частях, которые сейчас воевали в Египте против войск Ромеля. Индийские англичане продолжали также терять, с пугающей их быстротой. Там японцы все еще наступали, а британские войска все так же бодро отступали. Может быть, они таким способом хотели оторваться от противника? А тут еще и восстание против англичан в британской Индии даже не думал затухать. Короче говоря, как там в старой песенке пелось: «Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Война в Европе также продолжалась. Правда, там для стран Оси все шло не так гладко. Неожиданно для всех, русские 15 декабря 1941 года Начали большое наступление в Белоруссии. Хочу напомнить, что зима 1941 года была аномально холодной. Немцы в этой реальности так и не смогли дойти до окрестностей Москвы и были остановлены гораздо раньше. Русская зима для бравых германских солдатиков стал настоящим шоком. К русскому железу еще и добавились убийственные морозы. К таким испытаниям дочень солдатам были не готовы. Вести полноценные боевые действия зимой немцы были элементарно неспособны. Они даже помыслить не могли, что кто-то в таких условиях сможет наступать. Поэтому прославленные немецкие полководцы не были готовы к такому тактическому ходу русских генералов. Русским довольно быстро удалось прорвать фронт и зажать в кольцо около двух немецких армий. Там сейчас разворачивались грандиозные сражения, в которых обе стороны несли огромные потери. Однако немцы теряли все же больше людей и техники. Одно дело, когда солдаты, не имеющие зимнего обмундирования, сидят в теплых блиндажах или размещаются в населенных пунктах. И совсем другое дело, когда эти солдатики, одетые в стильные тоненькие шинели, не могущие защитить от жутких русских морозов, ведут долгие бои в полях по пояс в снегу. Эти люди много не навоюют. Немецкая техника, как и люди, не была готова к такой зиме. Когда танки и самолеты просто отказывались заводиться из-за холода, то о какой войне тут вообще могла идти речь? Русские же войска неплохо подготовились к зимней военной кампании и теперь вовсю пользовались своими преимуществами. Сейчас инициатива полностью перешла к СССР. Конечно, немцы яростно сопротивлялись, но в данный момент они это могли делать не так эффективно, как летом. Чтобы не дать противнику перебросить подкрепление, на севере и юге советские войска также начали проводить мелкие наступательные операции. Однако там они действовали не так решительно, как в центре, но при этом не давали немцам расслабиться. Именно это большое успешное наступление советских войск показало мне, что история кардинально изменилась. По своему размаху это была даже не битва под Москвой, о которой я знал из той истории. Здесь же сражение было более масштабным, а успехи русских войск более грандиозными, и потери немецких войск были гораздо больше. Для тысячелетнего рейха это был очень большой удар. Теперь даже самым тупым нацистам стало понятно, что блицкриг не будет, а Германию ждет долгая изнурительная война на истощение. Советский Союз оказался не колоссом на глейных ногах, о котором говорил их любимый фюрер, а здоровенным стальным титаном, который оказывается очень больно бьет по морде. По наглой, рыжей фашистской морде. В Египте дела у немцев и их союзников шли гораздо лучше. Войска Ромеля громили британцев довольно успешно и даже наступали. Однако делали это не так энергично, как раньше. Сейчас англичане смогли перебросить в Египет подкрепление и притормозили наступление противника. Для Британской империи именно Северная Африка стала главным театром боевых действий. Все подкрепления, вся купольная американская техника и оружие сейчас шли туда. Если Роммель возьмет Египет и Суэцкий канал, то могуществу Британии на морях придет конец. Это понимали все английские высшие военные чины. Такая позиция Японию устраивала, это сильно облегчало захват Британской Индии японскими войсками.